Глава 8. В раскаленной печурке жарко стреляют березовые поленья, а за жестяной коробкой складского барака, загофрированными прокладками войлока и фанеры, беснуется полярная вьюга. В узкие амбразуры окошек лезет потлатая метель. Телеграфист уже не молод, он устал, его клонит сон. И вдруг, дергаясь, побежала катушка. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Пошел текст. Государственный банк, телеграф, Почту. Теперь Зимний дворец. Правительство будет несложно. Телеграфист бормочет про себя. Провокаторы. И рвет в пальцах тонкую ленту. Опять тишина. Только воет проклятый ветер. Одинокий выстрел где-то в ночи и снова, дергаясь толчками, бежит катушка. Переворот произошел совершенно спокойно. Ни одной капли крови не было пролито. Все войска на стороне военно-революционного комитета а вгорелая головешка, брызгаясь искрами, вываливается на пол, наполняя барак едучим дымом. Нет-нет, бормочет телеграфист, этого не может быть. Он рвет и эту ленту. Долго сидит в отчаянии, катаясь лысой головой по столу. Потом нащупывает ногой под столом бутылку. Достает, наливает, пьет, морщится. Предатели, говорит он. На рассвете приходит сменщик. Что-либо важное было за ночь, спрашивает. «Нет, ничего не было», – отвечает ему Старый и тряскими пальцами застегивает поношенное пальто. Под утро телеграф начинает выстукивать целый каскад телеграмм. «Всем, всем, всем! Временное правительство не изложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов». «Так», – произносит телеграфист, читая, – «дорвались? Ну ладно». «Вы погибнете скоро и бесславно, даже не успев добраться до наших краев!» Над головой телеграфиста сонно щелкают часы. «Промедление рисковано, Надо что-то делать. Радиостанция на Чесме очень мощная, и если там радиовахта не дрыхнет, то уже принимают. Консульство имеют свои приемники и прямую связь с Лондоном». «Замолчать никак нельзя!» Телеграфист долго нащупывает под столом бутылку встряхивает ее, просматривает темную глубину перед лампой. Вылыкал все. Тоже мне, приятель. Ни капли. И вызывает рассыльную бабу при станции. Беги до штаба. Если главномур Ветлинский еще не встал, можешь передать на штаб Муру лейтенанту Басалага. Дуй. В английском консульстве известия о переходе власти в руки большевиков получили гораздо раньше. Консул Холл, завернувшись в халат, беспокойно расхаживал по коридорам барак. — Кажется, — сказал он, — с Россией надолго покончено. — Напротив, сэр, — возразил Вилки, быстро одеваясь во все теплое. — Вот теперь-то с ней и стоит нам повозиться. Отбивка. В тусклых сумерках рассвета заиграла темная миц судовых оркестров. С борта Аскольда прямо в котел гавани рушилась, завывая призывом к оружию торжественная Марсельеза а на линкоре Чесма наяривали, как при угольной разгрузке в авральный час, лихорадочный Янгл Дудль -дэнди». Реакция на события в Петрограде была стихийной, еще не осмысленной. Над рейдом висла шумливая кутерьма голосов, сирен, скрип по шлюп балок. Трещали, как сороки прожектора, ведя переговоры с кораблями. Многое было неясно, истина еще не отстоялась. Но к середине дня под жерлом британского Юпитера Мурманск ожил и украсился флагами. Топтали порошу выпавшую за ночь ноги в морских бутсах, ноги в солдатских обмотках, ноги в опорках сезонников. Скрипели сапоги офицеров, ухали по сугробам валенки развеселых мурманских баб. Прячась под стенами бараков от ветра, толпились кучками, сходились снова, разбегались, послушать там, послушать здесь и снова отбежать, где Шверченко уже выкрикивает его прямо корчит от ярости. Это мы еще посмотрим. Власть Временного правительства худо бедно а шесть месяцев продержалась. Шесть часов я кладу на большевиков, больше им не устоять. Раздавим. На главном преспекте, вдоль колеи дороги, Каратыгин со своей Зиночкой гуляет среди путейских канцеляристов. Неужели жертвы революции принесены напрасно? Говорит он авторитетно. И ему внимают. Не верю, чтобы русский народ дал осилить себя кучке политических авантюристов. На Зиночке новая шубка, она кокетливо опускает глаза. Посмотри, кто идет, и дергает муж за рукав. В распахнутой шубе, выкидывая перед собой трость, широко шагает по шпалам небальсин. Снег залепляет ему глаза, снег осыпает ту журку под шубой. А взгляд в пространство. Аркадий Константинович, восклицает Каратыгин, уволакивая за собой очаровательную Зиночку. Нам пора помириться. В такой день, в такой ужасный день. Небольсин круто останавливается. «У каждого дня бывает вечер», – отвечает хмуро. «Впрочем, извините, я спешу. Зинаид Васильевна кланяюсь». Ахамел, барин!» – бормочет ему вслед Каратыгин. В конторе Небольсин еще с порога срывает с себя шубу. «Соедините меня с кемской дистанцией!» Ему хочется слышать Роника. «Роника! Только Роника!» «Петенька!» — кричит он в широкий кожаный раструб телефона. — Что у вас там происходит? — Поздравляю, Аркадий. Неизбежное случилось. У власти народ и Ленин. У нас уже советская власть. Что у вас? — У нас метель, мороз и всякий вздор. Никто ничего толком не может объяснить. Сколько революций у вас запланировано? — Это последнее, Аркадий. самая решающая и справедливое. — Не агитируй меня. — Так говоришь, у вас советы? — Да. «По всей линии. А совжелдор...» «Короткое молчание. Там, в Кеме». «Совжелдор против большевиков», — отвечает Роник. «Я так и думал», — говорит Небольсин. «Сейчас встретил гниду Каратыгина. Он кинулся мне на шубу, чтобы обнять или задушить. В зависимости от моей точки зрения. Я уклоняюсь». «Не уклоняйся, Аркадий», — прозвенел голос Роника издалека. «Ты же честный человек». «Спасибо, Петенька», — ответил Небольсин мою честность трудовой народ на хлеб мазать не будет. Я все-таки до конца не понимаю, верить ли? Верь, Аркадий, верь. Во что верить? В лучшее. Прощай, Роник, ты старый карась-идеалист. В этот день было общегородское собрание. Небальсин тоже пришел в краевой клуб и только тут, пожалуй, поверил, что неизбежное случилось. Рабочие дороги и солдаты гарнизона приветствовали новую власть. Небульсину было любопытно, какова же будет резолюция общего собрания. Он решил не уходить, дождаться ее. Но тут его тронули за плечо и шепнули. «Ага, вот вы где. Как может, скорее в штаб. Быстро!» В штабе его ждали Витлинский, Басалага, Чоколов, Брамсон. «Я нужен?» — спросил Небальсин. «Да», — ответил Басалага, не повернув головы. «Вы прямо с собрания? Какова резолюция?» Меня сорвали со стула, но, судя по настроению солдат и рабочих, резолюция будет за поддержку советской власти. И, конечно же, за мир, за любой мир, только бы мир. Это стихия, просипел Брамсон, ёрзая глазами по полу. Со стихией всегда трудно бороться. Нужен голод, чтобы народ опомнился. Нужен Бонапарт, нужен Иван Грозный. Перемелиться, отмахивался Чоколов, уже хмельной. Закройте двери, велел Ветлинский. Садитесь. На зеленом сукне стола под цветом казенной лампы легли руки за Мурманск. Руки адмирала, руки флагштабиста, руки портовика, руки прокурора и руки путейца. Все они были разные, эти руки, и все не находили себе места. Ветлинский вынул из кармашка брюк старенькие часы, положил их на середину стола перед собравшимися. «Дело», — сказал он, — «только дело». Несомненно, резолюция матросов, солдат и рабочих сегодня, когда страсти особенно наклины, будут за Ленина. Говорить всем кратко. У нас три минуты. Повторяю. Главномур должен быть категорично краток. Архикраток, чтобы мы с вами, господа, успели опередить резолюцию. Кто первый? Вы лейтенант? Басалага с хрустом замкнул сильные пальцы. Советская власть не продержится и трех дней. Вы, кинул Виклинский в сторону Брамсона. Брасон сказал, что думал. Керинский завтра вернется и свернет шею большевикам. Вы, кивок Витлинского в сторону Чоколова. Чоколов только отмахивался. Надо признать советы, чтобы уберечь себя от эксцессов». Вы вопрос в сторону Небольсина. Небольсин подумал и закрепил разговор. Новую власть надо признавать как неизбежное явление. Контрадмирал Явно довольный убрал со стола часы. Вот и все, господа. Я очень рад, что вы отнеслись к разрешению этого сложного вопроса вполне разумно. Без лишнего пафоса, спокойно и деловито. Вот теперь, сказал Ветлинский, мы начнем укреплять власть на Мурмане. «Каким образом?» Ехидно спросил его Брамсон. «Через советы», ответил Ветлинский. «Внимание, зачитываю свой приказ. Пункт первый». Для блага всего края, я со всеми мне подчиненными лицами и учреждениями подчиняюсь той власти, которая установлена всероссийским съездом рабочих и солдатских депутатов. Так? Спросил он собрание. Допустимо, согласился Бусолага, нервно вскочив. В этом что-то есть, сказал хитрый Брамсон. Прилично, буркнул Чеколов. Вполне, хмуро поддержал небольсин. Виклинский встряхнул в руке бумагу. Пункт второй. Пометуя об ответственности перед Родиной и революцией, выпуклые глаза контрадмирала адмирала обижали лица людей, сидевших перед ним. Я приказываю всем исполнять свои служебные обязанности впредь до распоряжения нового советского правительства. Все, господа. Лейтенант Басалага. Есть. Скинулся тот всегда в готовность. Немедленно поспешите в краевой клуб. Выскажите перед митингом полную готовность главномура поддерживать новое правительство Ленина и зачтите им этот приказ. Сразу мы наверняка еще успеем перехватить их резолюцию. Так и случилось. На трибуну запыхавшись влетел лейтенант Басалага. Мокрая прядь упала ему на лоб. «Свершилось!» – выкрикнул нынештамур в темноту зала, жарко дышащую на него. Слабая и немощная власть временного правительства, власть бюрократии и буржуазии, пала. «Мы, представители командования передового русского офицерства, счастливо заявит здесь, что пойдем в ногу с трудовым народом». «Ура!» – всколыхтался зал. «И мы надеемся», – продолжал Басалага, «что Россия в руках правительства новой формации даст изнеможенному русскому народу покой благородного мира после победы, – добавил он, – и внутреннее устройство в рамках демократии и свободы. «Да здравствует власть Советов!» – закончил Басалага. Мишка Леуданский, пристроясь на краю стола, быстро перебелял резолюцию, вставляя в нее обороты речи, свойственные лейтенанту Басалага. «Совжелдор против!» – раздался голос Каратегина. «Совжелдор призывает не подчиняться большевикам и свергнуть власть узурпаторов. Басалага тряхнул головой, отбрасывая с мокрого лба жесткую прядь волос, на которой еще таял снег. Я не политик, ответил он. Я только выразил генеральное мнение главномура, которому принадлежит власть на мурмане. Это предательство главномура, новый голос. Басалага впился в потемки зала, выискивая того, кто кричал. А там, где-то далеко-далеко, в самой глубине барака, мерцали погоны. И он узнал кричавшего. Это был его приятель по штабной работе, тоже лейтенант флота Мюллер Аксишиерна. Я вас не знаю, сказал приятелю Босалага. И зал снова стал ему аплодировать, потому что его-то как раз хорошо все знали. Но тут от двери кто-то доложил хрипло. получена телеграмма! В Москве восстание против большевиков. Москва не принимает советской власти. Вот оно! Завопил каратегин. Начинается! Через толпу, выдирая полу шинели из плотной давки, пробирался на выход лейтенант Басалага. Глянул на небольшина, шепнул. Пошли, надо подготовить составы новых рифкомов». Небольшин в растерянности перетаптывался на месте. Вы же слышали, Мишель? В Москве? Пошли, пошли, говорил Басалага. Здесь больше делать нечего. Это как раз та музыка, которую можно играть с любого конца. А сейчас мы держимся. «Мы у власти, и советы, как и ревкомы, будут наши». Хлощеватый лейтенант Мюллер всешиерно подошел к Басалаго и сложными в руке перчатками хлобыстнул его по лицу. «Предатель!» – заявил он ему. Басалага даже не обидел. «Дурак ты!» – ответил. «Я думал, что ты умнее». Отбивка. Строгая четкость Аскольда одним своим видом подавляла неразбериху мурманского рейда – И потому-то Харченко, как представитель этой мощной боевой машины, легко перескочил в ревком. Он уже входил во вкус. Его поперло, его понесло. Перво наперво, заявил Харченко, я согласен с товарищем Леуданским, который мудро говорит, революция это вам не шлынды блинды. И в самом деле, ежели присмотреться на то, что мы видим, кого-то лупят, кого-то давят, что-то кричат, кого лупят? Конечно, начальство. Кого давят? Конечно, офицеров. О чем кричат? Конечно, о свободе. Вот тут-то я, признаться, и не понимаю, товарищ, пустил слезу Харченко. Ридный мой, где же та свобода, из-за которой льются потоки трудовой крови? Я кровью своей выслужил себе вот эти погоны, и что мне за это, штык в пузо? Так прикажете понимать? Плаканье Харченки придержал Леуданский. «Стоп, машина! Крути реверс конкретней, давай мнение!» Харченко загибал пальцы, перечисляя. «Жрать надо, пить надо, одеться надо!» «Погоди!» – с пенной у рта заорал на него Швертинг. «Не надо тебе жрать, не надо тебе пить, ничего не надо. Вот телеграмма Совжелдора из Петрозаводска. Там люди, а не тряпки. Они прямо говорят. Не признаем советской власти, и баст!» И мы должны также, до тех пор, пока в состав правительства полноправно не войдут члены всех социальных партий, о большевиках и говорить не стоит. Где Каратыгин? Огляделся Леуданский. Доставили Каратыгина. Ты что думаешь? Пристали к нему. Я как Викжель. Викжель против Ленина. Я тоже. Я от революционных масс не отрываюсь. Не на такого напали. Верно, не отрывайся, похвалил его Харченко. А вот насчет писания, как? Араст? Милейший, обиделся Каратыгин. Я промышленно-торговое училище чуть было не закончено. А вы, кажется, из этих, из химических. Ну вот, недовольно заметила ему Харченко. Сразу вступаем в классовое противоречие. Нехорошо, нехорошо. Дверь открылась. Зацепившись за порог, влетел Ванька Кладов. Материал есть? — спросил Озираясь. — Посиди, — утешил его Леуданский. — Сейчас приготовим. — Чё пишете? — поинтересовался редактор. Леуданский изобразил на руках мельницу-маслобойку. — Никак не можем обращения спахтать. — А к кому обращайтесь? — Ко всем народам мира. Ловкачи — Ловкачи! — восхитился Ванька Кладов. — Че же вам, ребята, от народов мира потребовалось? Тушенки или водки? Или просто так, пошуметь решили? Харсенко такой ласковый, словно кот, подсел к мичману. Дело-то тут такое, трохи обеспокою. Мы эти люди новые хармации, может, не так, что сказал. Ничего, вы новенькие, как пятаки. Дальше. Язык-то сразу не проворачивается. Привыкли, прапор, машину свою проворачивать. Оно и так, машину завсегда легче, потому как сын народа. Ванька Кладов притянул ее к себе и шепотом страстным. Чин лейтенанта хочешь? Могу. И недорого. Пятьсот целковых. Георгии тоже имеются. Станислава бы тебе. По 200 Николаевскими. Хочешь, Станислава? Харченко кинул в сладостный озноб. Не, погоди, Мичман, меня же знают. Откуда? Ну, потом, когда подрастешь и сынови народу, тогда помни, меч клада все достанет. Как же, переживал Харченко, ведь революция, до да орденов ли тут? Плюнь, сказал ему Ванька, красный бантик и дурак нацепит, а вот Станислава не каждому дано, подумай. От стола раздалось постукивание карандаша. Внимание, внимание! заговорил Юданский. «Послушайте вы там, в углу. Народы мира под хвост. Теперь начало будет другое. Всем по всей России, по всем фронтам, по всей печати...» Ванька Кладов уже направлялся к дверям. «Куда же вы, мичман?» Остановили его. «Мне это неинтересно. Да и номер уже занят сегодня. Как раз напечатал телеграммы Киренского и генерала Духонина, чтобы никаким советам не подчиняться. Вот они знают, что писать. Эти люди не читавам». С башкой люди, демократы. Из редакции Ванька Кладов позвонил в штаб Басалага. «Мишель, привет!» С другого конца провода взорвался Начтамур. «Я тебе не Мишель, мечманок!» «Лейтенант Михаил Герасимович Басалага окончил морской корпус его величества, а ты выскочил в мечмана из недоучек студенческого набора!» «Простите, господин лейтенант!» извинился Ванька Кладов. Я только в интересах дела хотел вам посоветовать, чтобы вы разобрались в делах Ревкома. Эти остолопы что-то там пишут и никак не могут написать. Я решил благоразумно не вмешиваться. Хорошо, спасибо, до свидания. Это был десятый день после Октябрьской революции, а в Мурмане только что было получено сообщение о создании нового правительства, Совета народных комиссаров. В подавленном настроении, с трудом сдерживая ярость, так как в нем, Басалага ворвался в барак Ревкома. Оглядел лица, серое от перегуры, и глянул на себя зеркало. Вот его и сам черт не берет. Всегда подтянут гладко, выбрит лицо розовое. Щелкнув крышкой портсигара, Басалага изящным жестом достал папиросу, продул ее и вспыхнул огонек зажигалки. «Или власть Ревкома, — сказал, — или... За столом притихли». Басалага выдал им долгую паузу, как актер, уверенный в том, что и в паузе есть глубокий смысл. Или проваливайте к чертям, Заралон он, раскидывая с грохотом стулья. Головномуру нужны люди деятельные, люди активного настроения, верные помощники в борьбе за мир и процветание этого края. Леуданский. Есть. Читай. Глаза Леуданского забегали по шпаргалке. — Всем, по всей России, по всем фронтам, по всей печати. — Дальше, — рявкнул Басалага. Леуданский щелкнул кулаками и сказал, «Есть — Есть, но молчал. — А вот дальше-то, — ставил Харченко и тоже замолк. Басалага оценил его на взгляд. — Это химик дерьмо. — С революционным народом, — сказал главштамур, разглядывая свою папиросу. — Надобно говорить языком революции. Не можете? Ладно, черт с вами. Пиши. Он снял фуражку, залепленную с рынком снега. Уже десятые сутки, диктовал. Кипит бортоубийственная гражданская война. А в стране еще нет центральной власти. Что остановился? Пиши. Власти нет. Совжелдор, спросил лейтенанту Коротыгина. есть власть? Нету ответил Коротыгин почтительно приставая. «В связи со всем этим, продолжал Басалага, разрушающим страну, положением, мурманский ревком...» Написал? «Мурманский ревком требует...» Двоеточие. Поставь номер один. Из-под пера Леуданского, движимого сейчас только голосом Басалага, выбегали и строились пункты требований. Первое. Немедленного прекращения братоубийственной борьбы за власть и образование сильной всенародной власти. Второе. Направление всей политики нового правительства к скорейшему заключению демократического мира при обязательном условии тесного единения с союзниками. Отойдя к окну, Басалага оглядел рейд, заставленный кораблями. Русскими, британскими, французскими. «Прочти мне последнюю фразу», — сказал он. Харченко через плечо Леуданского услужливо прочел. «При обязательном условии тесного единения с союзниками». «Точка?» — спросил босолага. «Точка!» — вздохнул Шверченко. «Переделай точку в запятую и добавь, без помощи которых нам грозит гибель». «Слово «гибель» подчеркни!» Закончив диктовать, он взялся за фуражку. «Что вы так на меня смотрите? Вы лучше посмотрите отсюда на рейд!» «Неужели вам, болванам, никогда не приходила в голову такая мысль, что если англичане уйдут из Замурманска, флотилию и плот ожидают разруха? Смерть! Кто даст топливо? Где взять масло? Сахар? Петроград не даст, там большевики уже доедают последних собак». Харченко вскочил снова. «Вот не завариваясь, а получилось одинаково. Что я вам говорил? Жрать надо, пить надо, одеться надо?» Дверь за ночтомуром с размаху захлопнулась накрепко. Ревком передохнул. «Ну, как?» – спросил Леуданский. «Вы согласны?» «Ревком без главномура крышка», – сознался Харсенко. «Куды уж нам с Басалага тираться? Давай я подписываюсь». Тогда же лейтенант Басалага был введен в состав мурманского Ревкома и стал управляющим его делами. Отныне главномур стал одной шайкой лейкой с Ревкомом. Отбивка. Скоро во всей своей первозданности проявилось то допотопное, что и составляло во многом суть жизни большинства людей, населявших в те времена мурманские холодные Палестины. Желание загрести копейку, сгоношить рубелек, сварганить деньгу на воровстве или спекуляции. Какая там революция? Все словно очумели, забыли о революции и носили со своими кубышками. Первый сигнал об этом Небольсин получил от Каратыгина. Аркадий Константинович, спросил бывший контрагент, а вы своих сбережений не забрали еще из конторы банка? А зачем я должен их забирать? Куда их дену? Дуняшки под юбку? У меня же в вагоне стащит. Лучше уж знать, что украли воры, а не дарить большевикам. Мы вот с Зиночкой свои деньги уже забрали. Небольсин испытал некоторое беспокойство. В самом деле, не забрать ли ему? Время шаткое. Действительно, люди побогаче шептались по углам, прикидывали, шуршали, как крысы в норах. Наконец, из Архангельска дошла вещь, что банки там чистенькие, клиентура уже все выгребло. Дядя Вася перекладывал в конторе печку. «Дядя Вась», — спросил Небальсин, задумчиво наблюдая за его работой, «а где ты бережешь свои деньги?» «Да в сапоге, Константинович», — ответил мудрый печник. «Велики ли деньги-то у меня?» «Мы ведь не баре!» Сказано не в бровь, а в глаз. Небольсин не выдержал и тоже завернул в контору Госбанк. Там было пусто, жутковато пусто, и сразу кольнуло сердце. «Боже мой!» С первой лопатой поднятого грунта через болото, поедаемый гнусом, дошел по рельсам до Бурманск. Все откладывал, все надеялся. На что надеялся? И распахнулись где-то очень далеко, высокие белые двери, из которых сейчас выйдет к нему она. Уважаемые, инженер постучал в запертое окошко. Оно откинулось, и небольсина спросили. Вам, сударь, что? Нельзя ли мне? Денег нет. И окошечко закрылось. Постойте, открыл его небольсин снова. Я вам все эти годы, как последний дурак, вносил. Чтобы вы сберегли. Все вносили, но денег нет. И высокие двери закрылись вдруг. Навсегда отодвинулась от него Едвига в ее японском халате с чудовищными драконами. Отдайте мне деньги! стучал небольсин кулаком. Высунулась плешь чиновник. Русским языком сказано. ⁇ Денег нет. Нет денег. Хорошо, когда будут? Когда не будет больше большевиков. Опустошенный, сразу потеряв все, на что рассчитывал, Аркадий Константинович отправился в буфет при станции вокзала. Там в неуютных потемках он шуршал киринками уже обесцененными. Прикидывал, как прожить до жалования. Решил для начала по русскому обычаю как следует выпить. И выпил. Прямо перед собой он разглядел широкую спину полковника. Толстые уши, багровые от холода, массивная шея упиралась в воротник жесткой шинили. По этим ушам, по этой могучей спине небольсин узнал полковника Саромятьева, человека, появлявшегося в Мурманске только наездами. Сарамятьев, полковник генштаба и командир погранохраны Полярного района от позреки до Старинной Печенги, был очень почтенным человеком. «Господин Саромятьев, окликнул его инженер, – «добрый день». Как здоровье отца Иоаннафана?» Сарамятев охотным перенес свой стакан с недопитой водкой на столик путейца, уронил бутерброд, помазанный какой-то дрянью, и ожесточенно отправил ее в угол ударом громадного сапога. «Сейчас монахом быть хорошо», – прогудел он басом. «Иисус Христос свою партийность выяснил еще вон когда. И отцу и Иоаннафану теперь остается только ее и придерживаться». Небольсин рассказал, как его обчистили в банке, и неожиданно Сыромятев выругал инженера. Аркадий Константинович, вы же не глупый человек, а несете ахинею. Какие деньги, о чем вы говорите? Да постыдитесь. Неужели вы желаете походить на всю эту сволочь, которая с судьбой войны натискалась в Мурманск, словно сельди в бочке? Сейчас, дорогой мой, время думать о России, о судьбах народа, а не о деньгах. Поймите же меня. Слабо возразил Небольсин. Когда человеку за 30 ему невольно хочется упорядочить многое в своей жизни. Деньгами! Накинулся старометьев на путица. Бред. Сейчас упорядочить жизнь в России можно только пулей и дисциплиной, крепкой властью, а не подтиркой, на которой Госбанк нарисовал всякие там глупые циферки. Они выпили водки, и Небольсин спросил «Вы чем-то сильно озабочены, полковник. Дела?» Сарамятев надвинулся на инженера всем своим массивным горячим телом. Тепло этого тела пробивалось даже сквозь грубое сукно шинили. Оглядевшись вокруг, полковник шепнул. «С нашей границы снят замок. Граница открыта». «Не может быть», – отшатнулся Небальсин. «Именно так», – кивнул Сарамятев. Вы, может, спросите у меня, как это случилось? Очень просто. Еще при Керенском солдаты сорвали с меня погоны. Вытерпел. Вы же меня знаете, я не истеричная барышня. Сорвали, черт с вами. Думаю, уйди, а сейчас на ком граница останется? Потом говорят. Не, барин, вставай в очередь за кашей. Поверьте, я брал миску и стоял. И ждал, когда мне положат кашу. Я человек очень выдержан. Меня трудно вывести из терпения. Ну, а потом? Спросил Небальсин. Потом стали буянить. России для буянства показалось им мало. Пошли через границу в Норвегию. Там пивная торгуют. Ну, Но каковы норвежцы, вам рассказывать не надо. Они так поддали моим молодцам, что те вернулись в красных соплях. А я лежу и радуюсь. Вот, думаю, Бог наказал вас. Хоть чужая управа, да все-таки нашлась. Сарамятев печально умолк, размазывая вино по клеенке. — А дальше? — намекнул Небальсин. — Дальше. Они все разбежались, бросив оружие. Я проснулся. Смотрю, один на заставе. Совсем один. На такую границу один полковник Сарамятев. А немецкие подлодки стоят в лафонтенах. «Что делать?» «Ушел тоже». «А вы пытались стукнуть кулаком в Головноморье?» «А вы думаете, нет?» «Я думаю, что да. Вот именно. Я стукнул. Перед самым носом контр-адмирала Ветлинского. Этим мерзавщикам, что засели здесь, сейчас не до границ. Только своя шкура. Только свои деньги». Только свои подштаньки. Черт бы их их побрал. А потому и говорю вам, Небольсин, от чистого сердца не будьте похожи на этих негодяев, а на деньги плюньте. Наживете. Небальсин понял, что его горе еще не горе. Настоящее это горе. Сердце вот этого мужественно умного человека, который растерян, который не знает, что делать и куда идти. «Какие, — думал Небольсин, — стреляются!» Ночью в вагон к нему совсем нечаянно заскочил Роник. «Переспать дашь?» «Ложись. Ты откуда свалился?» «И с кеми?» «От черт! Разбудил ты меня!» «Ничего, отоспишься!» Небальсин сидел на постели, долго зевая. «Слушай, Петенька, я что-то опять не понимаю. Была одна революция!» И ты мне сказал, что она ничего не изменила. Скажи, разве теперь что-то изменилось? Может, надо крутить сразу третью? Ты скажи прямо. Роник тянул через голову свитер. Это у вас ничего не изменилось? Сказал. он. Тупик. Но из тупика надо выходить. Выходить придется в борьбе. Первое и самое главное. Это сломать шею Совжелдору и всем блатунам. Здесь в Мурманске победить трудно. Необходимо, чтобы вмешался Петроград. Но Петрозаводск будет нашим. И вот увидишь в самом скором времени. А ты нагрянул сюда по делу или так? Мне нужно упорядочить с главномором вопрос о деньгах, чтобы выплатить рабочим, которые уезжают. По договору. Люди стремятся уехать туда, где существует советская власть. И вот, Аркадий, заметь. Вся мерзость и нечисть остается здесь, при Главноморе. А лучшие и честнейшие уезжают к большевикам. Впрочем, кашлянул Роник, прости, я тебя не обидел. Чем? Спросил Небальсин. И только сейчас понял, что он-то остается с мерзостью и нечистью, а лучшие и честнейшие уезжают. Нет, сказал Небальсин, пристав на локте, ты меня, Петенька, не обидел. Каждому надо стараться быть честным патриотом России на любом самом поганом месте. «Ну-ну», – обудрил его Роник, – «гаси свет». В темноте вагона очень долго молчал Небальсин. «Сейчас», – заговорил вдруг, – «все старые договора аннулированы. Денег ты не получишь». «А почему бросают дорогу рабочие? Разве в России жизнь лучше, нежели здесь, на Мурмане? Она, конечно, хуже» ответил в потемках Роник. Но зато внутри России появилась народовластья. Как же ты, Аркадий, этого не понимаешь? Они там наголодаются, сказал Небольсин. Еще как, отозвался Роник.